Жиган долго цедил эту дрянь из бутылки, ощущая приятную хмель в сознании. Клим уже давно и мрачно побрел спать. Некоторое время назад брошенный на полу избитый вафен начал стонать, а потом медленно ползти к своему ящику. Жиган равнодушно, даже без злобы смотрел в окно вагона, как тот подтягивает свое тело, превратившееся в месиво разбитыми руками как царапается об холодной полстанции за жизнь и ползет, отталкиваясь одной ногой, волоча вторую, сломанную. Это было любопытно. Любопытство. Вот крохотная искорка сознания в опустошенном и лишенном вдруг всяких чувств разуме. Вафен преодолел метров двадцать. И теперь, чтобы наблюдать за ним, надо было сильно выворачивать голову налево, Шея затекла, и Жиган махнул рукой на свои наблюдения. Допил остатки пойла и снова уставился в потолок, пока глаза сами собой не закрылись.